Удавят в кладовке, и все. За что? Потому что у вас допуска нет. Да при чем здесь мой допуск? Какое им дело, что у меня нет допуска к российским секретам? Никакого дела. Вас удавят за отсутствие допуска к их секретам. А при чем здесь их секреты? Я же выдаю наш секрет, отечественный.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 Бюджетный дефицит. Думается, такой горстки людей под силу создать не просто концепцию подобного устройства, а готовое изделие. Вы ведь каждый винтик потрогали, каждый виток, сложнейший по замыслу агрегат, при этом гениальный по простоте исполнения. По сути, там действительно ничего особо сложного. Постойте, я правильно понял?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 «С финансированием у нас дело наладилось, но вот до этого проект находился на грани полного закрытия, как бесперспективный». Эх. Ивану явно было нелегко вспоминать те трагические времена. «Но теперь все не так. Несчастье помогло». «А что за несчастье? Конкуренты».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 У конкурентов наметились успехи. Видите, умеете, когда не ленитесь, подумать. И что за успехи? Мне опять заниматься антропомантией. Антропомантия — гадание по человеческим внутренностям. Нет, тут впору самому гадать. Одно только известно точно. У них получилось. Удачная засылка —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 Мы вот до сих пор не уверены, хотя обычно добровольцам говорим обратное. «Скоро я об этом узнаю».